«Виталий-то? Ага!» «Его на все дела хватает», — сказал Зевнов-колодяжный. Старика томила дремота. Раскаленный воздух слоился над открестностью, и дальние сопки в потоках этого воздуха трепетали и словно двигались. Редкий ветерок пробегал по белым дорогам, взметывал тучки пыли, будто кто-то невидимый шагал по этим дорогам, таясь от всех. Томительный жар словно придавил все вокруг. Даже птицы в кустарнике замолкли, оглушенные зноем. Солнце все сильнее и сильнее палило землю, будто решила выжечь ее дотла. Несмелый ветерок не смягчал жары, царившей вокруг. Быть грозе подумал колодяжный, сбив свой треуг на затылок и обливаясь потом. И в самом деле гроза была близка. Глава 24 четвертая «Налет». Партизанский дозор, выставленный у завода Пьянкова, обстрелял белых. Белые замешкались было, но Суэцугу махнул на дорогу рукой, и казаки поскакали дальше. Алёша Пужняк только что залил бочку бардой. Увидав, что белые помчались к селу, он вскочил на коня и понесся быстрее ветра напрямик, опережая казаков, чтобы предупредить штаб. Старик колодяжный прищурил глаза. На дальней дороге, которая вела к заводу Пьянкова, Заклубилась пыль. Вовка тронул старика за рукав. «Детка, глянь, скачет!» — шепнул он. «Вижу!» — хмуро отозвался партизан, открыл подсумок и широко перекрестился. «Ну, помогай Бог!» Он обратился к побледневшему при виде этих приготовлений мальчику. «Беги, сынок, до штаба. Боневуру скажешь, скачут сабель сто, а может и поболе. А потом хавайсе до тядьки с мамкой, скажи, окна подушками закрыть, а самим в подпол залезать. Носу на улицу не высовывать, пока не уйдут белые села. — Ну чего стоишь? Беги! — А вы, деда? — спросил мальчуган. — А вы? — Беги. Я за тобой. Либо конные идут, либо группа. Была-не была, повидалась, сказал он вслух и выстрелил. Должно быть, ранил лошадь, потому что та высоко подняла голову и бросилась в сторону. Она ломилась через чащу, и треск сучьев пошел по кустам. Наконец она заржала звонко, заливисто, и потом замолкла. «Жаль конягу», сказал дед. Выстрелы деда вызвали переполох среди наступавших. То тут, то там в чаще замелькали лица и фигуры людей. Колодяжный, разрядив винтовку наугад, Обежал холм и увидел, что настала пора уходить. Приседая по-стариковски, он трусцой побежал к околице села. Крики наступающих заставили его обернуться. Беспорядочно стреляя, белые кинулись на холм. Дед показал кукиш. «На-кася, выкуси, партизанского!» Он добежал до валунов и присел за ними. Белые показались на холме. Дед опять приложился. Один казак упал. На секунду задержался, потом покатился вниз все быстрее и быстрее. Встречавшиеся на его пути камни подбрасывали тело вверх. Колодяжный буркнул в усы. «Покатайся, поваляйся». Но последний выстрел выдал его. Пули защелкали по камням, откалывая куски. Острый осколок угодил в деда. Он пошатнулся и схватился за ухо. Осколок оторвал мочку. Кровь полилась деду за воротник. Злые огоньки блеснули в его глазах. Мальчонку нашли. Ухи рвать, туды вашу. А этак вот не хотите? Он опять выстрелил, но не видел, попал ли в кого. Целый град выстрелов ответил ему. Дед присел, переждал немного и ползком, скрываясь за валунами, стал пробираться к леску, закрывавшему лощину. На подъем карабкались белоказаки. Среди них колодяжный заметил человека в черном пиджаке. Дед остановился и глянул внимательнее. «Никак знакомого Бог несет», — сказал он в усы и приостановился. Человек в пиджаке ходка лез в горку. За ним на некотором отдалении следовал смуглый цыганистый казак, а затем уже целая группа. Человек в пиджаке поднял лицо, и колодяжный узнал Кузнецова. Гнев бросил деда в краску. Руки у него затряслись. И вместо того, чтобы отойти в село, крыши которого уже виднелись, он спрятался за сосной и затаил дыхание. Казалось, он успокоился. Руки его перестали дрожать. Он смотрел, не мигая, как приближается к нему Кузнецов. Он видел, что какой-то с лычками на погонах заставил группу перестроиться в цепь. Казаки немного поотстали. Только цыган и фельдшер лезли все выше. Кузнецов, достигнув пригорка, обернулся и успокоительно махнул рукой. Потом он глянул вперед и прямо перед собой увидал колодяжного. Дед спокойно сказал ему, «И по что ты, Петрович, все ходишь тут? Твоего ли ума дело? Тебе бы коням градусы вставлять, а ты людям жить не даешь. Чего не здороваешься? Не узнаешь?» Кузнецов подумал, что дед не знает о его бегстве, бледность сошла с его щек и он чтобы оттянуть время проронил здравствуй егор иваныч здравствуй иуда грозно крикнул колодяжный и фельдчер поняв что попал в ловушку обернулся на косогор с которого уже виднелась голова цыгана коды смотришь заревел дед сюды смотри на смерть смотри иуда с собакой жил с собакой и сдохнешь Он чувствовал, что цепь белых вышла на косогор, и крыло ее обогнуло рощу, в которой он стоял. Колодяжный вскинул винтовку и выстрелил в Кузнецова. Фельдшер схватился за живот руками, страшно вытянулся, глаза его округлились. В ужасе он смотрел на старика. «Смотри, смотри!» — сказал дед и поднял винтовку. Но цыган припал к земле и крикнул колодяжному. «Беги, дед!» Кузнецов рухнул на землю и завыл, катаясь по ней. Кровь обогрела траву и одежду. Белые сомкнули кольцо и бежали к колодяжному. А он, встретив безумный взгляд, Кузнецова сказал, «Умирать будешь долго, собака. Из-за меня, из-за наших будешь мучиться, Иуда». Он с отвращением плюнул и обернулся, услышав шорох за спиной. Восемь белоказаков бежали на него. Дед выстрелил. Один споткнулся и упал. Дед опять щелкнул затвором, но по звуку понял, что патронник пуст. Он сунул руку в подсумок. Там было пусто. В этот момент одна пуля ударила его в ногу. Он крякнул. Вторая впилась в мякоть руки. Третья пуля ткнула его под лопатку. Он болезненно сморщился. Двое подняли вверх приклады, чтобы ударить деда. Но он скользнул под приклад одного и пырнул казака штыком. «Помолись за меня, мертвец!» Обернулся ко второму и наотмашь ударил его по голове. Но остальные уже подбежали, кольцом окружая деда. Старик словно цепом махал винтовкой и пошел прямо на белых. Кто-то крикнул «Живьем бери!» «Попробуй, возьми!» — сказал дед и заревел, как раненый медведь. Шатаясь, весь залитый кровью, голодяжный ринулся из круга к валунам. «Уйдет! Стреляйте!» — взвизгнул кто-то сзади. Засвистели пули вслед старому партизану. «От смерти не уйдешь!» — с трудом подумал дед. Не хотел живым даться колодяжный. Он кинулся к валунам, но споткнулся, со всего маху ударился головой о каменный выступ и замертво упал. Вовка Верхотуров подбежал к штабу И, задыхаясь, крикнул Виталию, «Идут беляки! Может, сто, может, боли! На шляху!» Виталий встрепенулся, машинально обдернув гимнастерку, встал и посмотрел в ту сторону, куда указывал Вовка. «Опоздали!» — с торжеством сказал он и провернул барабан Нагана, хотя и без того знал, что Наган заряжен. из -за околицы подбегали другие ребята с той же вестью. Виталий сказал, «Спасибо, друзья, а теперь по домам». «Сами прячьтесь и всех прячьте. Всем скажите на улицу не выходить». Заметив Вовку, который не сводил с Виталия глаз, он спросил, «Ну что тебе?» «Может, я пригожусь?» Дрогнувшим голосом сказал Вовка. «Подрастешь, пригодишься», — ответил Виталий. «А сейчас домой. Одна нога здесь, другая там. Ну быстро!» Вовка пошел медленно, нехотя, надеясь, что Виталий вернет его. Но Виталий уже забыл о нем. Ребята припустились бежать. Еще не успели они скрыться. Как из-за околицы в село ворвался алёша Пужняк. Он осадил коня у штаба. «Беляки скачут, Бонневур!» — крикнул он, переводя дыхание. Конь его тяжело поводил боками, с губ его хлопьями падала пена. «Как бы съезд не захватили Виталя, я их здорово опередил. Успеем через брод переправить». «Опоздали!» — повторил Виталий. «Да мы их тут еще на полчаса задержим. И все, ищи ветра в поле». «Ну, слава Богу!» – вздохнула Алеша. Бонневур только теперь сердито посмотрел на Пужника. «А ты чего примчался? Думаешь, тут без тебя не управятся? Ох, Алешка! Ну, давай обратно! Он же Невского был!»